Джуд Уотсон. Странствие Джедая. Книга девятая. Смена караула. Глава первая. Сенатский помощник Тайра Каладиан отшатнулся, взглянув на забоченное лицо своего друга Оби Вана Кеноби. — Я сожалею, сказал он в третий раз. Я ничего не могу сделать. Оби Ван хотел застонать. Ему захотелось пробить дыру в панели из редкого дерева Ларун комнаты переговоров в Сенате. Ему хотелось действовать как привилегированному, высокомерному сенатору, привыкшему получать все на своем пути. Ему хотелось вскипеть. Но он был джедаем, а джедаи так не поступают. Они принимали даже более мучительное разочарование со спокойствием и непоколебимостью. Он должен найти недостаток в логике, обнаружить ходы за закрытые врата, найти путь. Ничего не значащие эмоции только отвлекали его. Обиван глубоко вздохнул и поискал свой центр спокойствия. Он посмотрел на своего ученика, Энакина Скайуокера. Если Оби-Вану только хотелось ударить по стене, то казалось, что Энакин сейчас так и поступит. Его взгляд был бурным, кипящим. Затем, заметил оби Разочарование Энакина накрыло маска. Теперь он казался невозмутимым, полностью себя контролируя. Это было впечатляющее достижение. Оби-Ван отметил успех Энакина за прошедшие шесть месяцев с тех пор, как они проследили злую ученую Дженну Зен-Арбор от последней ее известной остановки в системе Ванкр. Сейчас Энакину было семнадцать. Он становился похожим на джедая. Вместе они шли по следам Зен-Арбор, изучая слухи и разыскивая ключи. Они узнали, что у ученой не было доступа к своим сокровищам, конфискованным сенатом и распределенным среди множества планет, пострадавших от нее. Они узнали, что сумма, которую ванкарцы заплатили ей, скоро закончится. Но они также узнали, что она расточительна и любила жить хорошо. Возможно, ее можно будет отыскать по этому следу. По пути об Иван и Энакин выполняли другие миссии, там, где они были необходимы, и которые не могли быть проигнорированы. Тем не менее, они продолжали искать по всей галактике ключи к местонахождению Зен-Арбор, иногда отклоняясь, но никогда не сбиваясь с пути. Большой прорыв произошел, когда Энакин обнаружил, что она купила крейсер ограниченной серии, названный «Роскошное летящее крыло». Судно было настолько редким и красивым, Что его запоминали везде: заправщики безвестных космопортов, ремонтники деловых столиц, таможенники и особенно другие пилоты. Это было неблагоразумное решение, типичное для ее жадности и высокомерия. Когда она что-либо хотела, она это приобретала. Но это была большая ошибка. Постепенно информация просочилась наружу, и наконец они проследили ее до Ромина маленькой планеты в Среднем Кольце. Перед тем, как поехать арестовать ее, Оби-Ван попросил о помощи своего друга и товарища джедая Сири Тачи. Сири и ее подаван Феррус Олен время от времени участвовали в поисках, но были вызваны в Совет джедаев для получения другой миссии. Однако Сири обещала помочь Оби-Вану. В тот момент, когда она будет нужна ему для окончательного захвата Зен-Арбор, она будет там. И вот сейчас в комнате для переговоров Сири не показывала, что расстроена, но он ощущал это в упругих линиях ее мускулистого тела. Оби-Вану слишком хорошо было известно, как Сири презирала необходимость иметь дело с бюрократией Сената. Она всегда была готова к действию. Во многом она походила на Энкина. «Послушайте», — сказала она Тайра, — «мы не дураки. Мы знаем, что это будет трудно». Ромином управляет Рой Теда, который по всем показателям является диктатором. Не похоже, что он собирается пустить к себе джедаев. Но Сенат приговорил Зен Арбор к аресту. Почему же они не разрешают нам этого сделать? — Все гораздо сложнее, — ответил Тайра. Испытывая неудобство под изучающим взглядом сверкающих синих глаз Сирии, Свиврини теребил толстое металлическое кольцо, сцепляющее его длинные темные волосы, спускавшиеся ему на спину. Затем он пригладил блестящий мех на своем маленьком заостренном лице. «Всегда надо следовать сенатской процедуре. Теда нарушил несколько галактических законов. Он без суда сажает в тюрьму. Мы уверены, что он применяет пытки, чтобы добыть информацию. Он закрыл информационное бюро и контролирует единственную систему связи на планете. Он даже по собственному усмотрению использует богатство планеты». «Вот именно», — нетерпеливо сказала Сири, — «он преступник. Так почему мы должны слушать его?» «Потому, что он законно избранный правитель», — сказал Тайра. «Но он сфальсифицировал выборы», — вспыхнул Энокин. «Это ничего не значит», — ответил Тайра. «Мы, тем не менее, должны уважать законы Ромина. А там есть закон, запрещающий приземляться любым охотникам за головами». «Мы не охотники за головами», — сказал Ферус. В его словах звучало достоинство. «Мы джедаи». Тай разглотнул. «Да», — сказал он. «Но закон говорит, что никто не может арестовать или увезти с Ромины галактического преступника. И вот это-то вы хотите сделать». Теда обогатился, предлагая свою планету как убежище наиболее разыскиваемым преступникам. Они готовы заплатить ему внушительную сумму, чтобы попасть на его планету. В свою очередь, он заверяет, что любые охотники за головами будут принудительно высылаться. Если его тайная полиция находит их, она заставляет их исчезнуть. Тогда мы просто отправимся на Ромин без одобрения Сената, сказал Энекин. Феррус нахмурился. Обиван заметил, как Энекин ощетинился, когда это увидел. Эти двое никогда не уживаются. И убиван не был удивлен. Феррус следовал правилам. Энакин без колебаний их обходил, если того требовало дело. Э, -э, э, осторожно сказал Тайра, боюсь, что вам все-таки нужно одобрение. Без легитимной причины вас могут попросить оставить планету. И если вы не уедете, вероятно, вас посадят в тюрьму, если вам повезет. Теда, как известно, казнит без суда. Но Сенат не может защищать такого преступника, как Зен-Арбор. оби -Ван вскочил на ноги и от разочарования начал мерить шагами комнату. Теперь он знал, почему Зен-Арбор рискнула купить такой приметный корабль. Она ни о чем не беспокоилась, так как знала, что будет защищена. Это приводило его в бешенство. Никто не может быть выше галактического закона. Должен быть выход. Тайра покачал головой. Если есть, я не могу сообразить. Сенат смотрит по-другому на полеты на Ромин. Сенатор Ромина имеет большое влияние. Он фаворит Сана Саура, а тот, как вы хорошо знаете, возглавляет большой избирательный блок. Обиван застонал. Опять он! Прежде у него были конфликты с Сана Саура. — Если вы тайно приземлитесь на Ромине, то нарушите законы Сената, — сказал Тайра. И я уверяю вас, что сенатор Ромина не постесняется подать в суд даже на джедаев. Тайра говорил мягко. Боюсь, такое положение типично для сената в наши дни. Я так сожалею, мой добрый друг Убиван, что не могу помочь вам. Я благодарен тебе за все, что ты сделал, безжизненно сказал оби -Ван. Он отказывался признавать, что Зен Арбор было не достать. Как говорил его учитель Квайгон Джин, всегда есть другой путь. Тайро вздохнул. «Я приехал с мирной планеты, и растущая в галактике беззаконие очень меня беспокоит. Тюремные миры не очень хорошо охраняются. Только недавно был совершен еще один побег из тюрьмы строгого режима, комплекса серых земель на Тентаторе. Банда, вырвавшаяся на свободу, печально известна. К счастью, члены ее были найдены и задержаны несколько часов назад». Но я должен признать, такие успехи случаются редко. Обиван остановился и уставился на Тайра. «Кто они?» «Их называют хлопками», — сказал Тайра. «Вид?» «Гуманоиды с Мамендина. Ядро. Они начали там с мошенничества, воровства паспортов и всякого такого. Потом бродили по галактике, главным образом в ядре, жульничали. Это та банда, которая украла все сокровища Вумы». Главари довольно молодые. Мужчина по имени Хлопок и женщина Валадан. Хлопок мошенник, а Валадан мастер по воровству паспортов. С ними всего только двое. Банда маленькая по размеру, чтобы лучше поддерживать верность. Хлопков поймали, когда они пытались ворваться в охраняемое хранилище коммерческой гильдии. Не стоит претендовать на коммерческую гильдию без серьезных последствий. Я помню дело в умы сказала Сири. Мы слышали об этом в храме. Они почти разорили планету. Кристаллический пик, который они украли, до сих пор не найден. Она с любопытством посмотрела на ОбиВана. Что такое? У тебя такой взгляд. Какой взгляд? Такой, который говорит: тебе не понравится эта идея, Сири. Но я сделаю это так или иначе, сухо сказала Сири. ОбиВан усмехнулся. Расслабься, тебе это понравится. Глава вторая. Энекин посмотрел на своего учителя. Они стали еще ближе за прошедшие месяцы. Энокин сломался после миссии на Ванкаре и рассказал о своих страхах у Бивану. Он боялся говорить учителю, что было время, когда он не хотел больше быть избранным. Он понимал, что бродит с невыразимым ужасом сердца. Он не знал, чего он боится но он знал, что жил со страхом каждое мгновение. Рассказ об этом потряс его учителя, но освободил Энекина в каком-то смысле, которого он еще не понимал. Возможно, это было из-за событий, произошедших с ним в лагере военнопленных на Ванкаре, которые заставили его облегчить свое сердце об Ивану. Независимо от причины, что-то изменилось между ними. Они стали ближе. Теперь они действительно были учителем и подаваном. Он знал, то, что случилось, было классическим шагом в отношениях учитель подаван Ученик приглашает учителя, и все начинается сначала. Когда они были учениками, они все задавались вопросом, что означало это выражение. Учитель был тем, кто приглашал студента-джедая быть его или ее учеником. Именно так это началось. Так что же означает, когда ученик приглашает учителя? Теперь он понял. Он был учеником Обивана много лет, прежде чем искренне доверил ему свои сердца и разум. Как только он пригласил Обивана разделить свои самые глубокие страхи, свои худшие кошмары, их отношения изменились и окрепли. Это было как будто они начали сначала. Обиван сказал, что то же самое произошло между ним и Квайгоном. В середине нашей совместной поездки мы начали заново, сказал Уненекино. Это было загадочно и чудесно. Они знали, что могут сделать друг для друга, прежде чем это будет сделано. Они знали, что было в мыслях друг друга. Принимая во внимание, что раньше Энакин волновался о том, что было у Оби-Вана в голове, теперь он признавал, что кое о чем тот знал, кое о чем нет. И что многое в голове у Оби-Вана не имеет к нему никакого отношения. Прямо сейчас он не мог прочитать мысли Оби-Вана. Он понятия не имел, что задумал его учитель. Он был озадачен, как и Сири. Но где Сири чувствовала себя взволнованной, там Энекин был возбужден. Сири подняла бровь. — Я слушаю. — Мы приземляемся на Ромине и подбираемся к Дженнизен Зен-Арбор. Затем забираем ее с планеты, не нарушая никаких инструкций Сената или законов Ромина, — сказал Обиван. Формально. Формально. — Формально? — спросил Тайра. Мы прилетим легально, сказал ОбиВан. Как преступники. Сири села и закинула ногу на ногу. Но это утешает. На минуту я признаю, что у тебя действительно есть план, который имеет смысл. Мы используем личности банды Хлопка, сказал ОбиВан. Я буду Хлопком, ты будешь Валадано, Энекин и Кенеферос будут двумя остальными. Уалда и Юкия, подсказал Тайра но формально итак мы приземляемся на ромене и находим зен арбор сказала сири а дальше ну я не спланировал до конца сказал убиван мы найдем способ выманить ее с планеты это будет не слишком сложно несомненно сказала сири один из самых приницательных ученых умов галактики отправится с нами на увеселительную поездку как сказал бы гарин проще простого Нам надо придумать, как заставить ее присоединиться к нам, сказал Убиван. Определимся с местом посадки на Ромине и свяжемся с ней. Только сделаем мы это как преступники. Могу я вернуться к формально? спросил Тайра. Формально вы еще нарушите несколько законов, которые я могу легко назвать, если вас поймают. Мы не собираемся быть пойманными. И вот тут появляешься ты, сказал Убиван, поворачиваясь к нему. Внезапно Тайра стало неуютно. — Ой! Нам нужны удостоверения личности, описания и биографические сведения. — И ты говорил, что они работали на различных планетах в ядре. Это означает, что у них, вероятно, есть приличный космический корабль. Как ты думаешь, ты мог бы для нас потянуть за кое-какие ниточки и реквизировать его? — Не знаю, — засомневался Тайра. Это потребует некоторых интересных сделок. Но ты же в этом специалист, указал убиван. Вся эта информация совершенно секретна, поэтому сначала мне нужно сходить в Комитет безопасности Сената, медленно проговорил Тайра. Они дадут мне формуляр допуска к надзирателю тюремных миров, который издаст указ для отдела конфискатов тюремных миров. Давай без подробностей, Тайра, сказал убиван. «Мне просто нужны результаты. А еще нам нужно время. Тебе надо убедить власти держать захват банды хлопка в тайне, пока мы не закончим миссию. Они должны все еще числиться в бегах, на случай, если кто-либо проверит». Тайра нахмурился. «Это будет трудно. Когда они ловят преступников, они любят этим похвастаться». Мне потребуется разрешение на бессрочную остановку связи от центральной службы регистрации. Таре взглянул на Убивана, затем быстро закрыл датапад и поднялся. Мне лучше начать. Таре поспешно вышел из комнаты. Нам придется все объяснить мастеру Винду, сказала Сири. И держу пари, что потребуется некоторая убедительность. Он согласится, уверенно сказал Убиван. Он понимает, как важен захват Зен-Арбор для безопасности галактики. На Энакина накатилось волнение от того, что убиваны Сири начали обсуждать возможные действия и как скоро они могут поехать. Разочарование от знания местонахождения Зен-Арбор, но невозможности ее захватить прошло. Теперь у них была цель. Появилась возможность ее задержать. Энакин снова отогнал мысль о ней и сосредоточился на ее поимке. Он не думал о том, что он сделает, когда они найдут ее. Он встретил Дженну Зен-Арбор в лагере военнопленных на Ванкаре. Она была приятной, любезной. Все же воспоминания о произошедшем леденили его. Она изобрела препарат, который стимулировал то, что она назвала зоной самоограничения. Энакин испытал радость и удовольствие под его воздействием. Его ничего не беспокоило. Впервые в своей жизни он чувствовал покой. Это было то чувство, которого он надеялся достигнуть, став джедаем. Мысль, что он никогда не испытает его снова, пугала. Он достиг истинного спокойствия в зоне, но это была легкая победа, так как, когда все закончилось, осталось чувство вины и страха. Как раз этих эмоций он старался избегать. Сосредоточься на первом шаге, другие будут потом. Много хорошего опыта получил он на Ванкаре. Зона сломала его, что в некотором смысле было полезно. Он чувствовал незащищенность и страх. И он положился на своего учителя. Он увидел, что Оби-Ван сильно беспокоился о нем. Его учитель всегда был с ним. Это было большим подарком, чтобы избавиться от сомнений. Энакин оторвался от собственных забот и и заметил, что у Ферруса был такой вид, словно он хотел что-то сказать. Энакин надеялся, что он ничего не скажет. Ему редко нравилось то, что говорил Феррус Олин. Сири заметила колебания подавана. О чем ты думаешь, Феррус? — спросила она. — Я только задаюсь вопросом, подходит ли этот план для джедаев, — сказал Феррус. — Не мне об этом спрашивать учителей джедаев. — Задавать вопросы — часть обучения, — любезно сказал Оби-Ван. — Продолжай. — Это не то, что должны делать джедаи, — натянуто сказал Феррус, несомненно, испытывая неловкость, сомневаясь в правильности своего учителя. — Изображать преступников? Мы не обманщики. Мы послы мира и правосудия. Энакину хотелось закатить глаза. Феррус был таким показушником, Он всегда должен был учитывать правила джедаев, как будто был единственным, кто их помнил. Ему когда-нибудь приходило в голову, что главное – результат. Энакин посмотрел на Сири. Она глубокомысленно кивала, как будто действительно рассматривала точку зрения Феруса. Он задумался. Может, она для виду пробовала быть хорошим учителем, а на самом деле хотела назвать его напыщенным занудой? «Конечно, это так!» сказала Сири. Но галактика — это система. Джедаи должны действовать по-разному и рисковать по-разному. Есть планеты, на которых нам не рады, но все же обстоятельства требуют, чтобы мы помогали для пользы галактики. Она вздохнула. Раньше я работала под прикрытием Ферус. Совет решил, что это был единственный способ проникнуть в огромную пиратскую деятельность. Мне пришлось сделать вид, что я покинула Орден. Это было трудно. Все джедаи думали, что я повернулась к темной стороне, даже Убиван. «Это было очень мужественно со стороны Сири», — сказал Убиван. «Каждая секунда моего обмана противоречила моему я», — продолжала Сири. «Я не люблю ложь. Чтобы жить, ложь забирает жертвы. Тем не менее, рада ли я, что сделала это? Да. Джедаи смогли разбить жестоких пиратов и освободить сотни рабов. Я сталкивался с Дженной Зен Арбор прежде, когда я был в твоем возрасте, сказал Обиван Ферусу. Она большой враг джедаев. Она заключила в тюрьму Квайгона и высасывала из него жизнь, чтобы изучить силу. Она почти убила его. Она убила других. Она способна на что угодно. С зоной самоограничения она могла подчинить себе все население. Мы должны использовать любые средства, чтобы остановить ее любые средства переспросил феррус наступила тишина энокин увидел что убиван быстро переглянулся с Сири. каждый в комнате думал об одном и том же средства равны целям это было одно из основных убеждений джедаев во имя добра нужно поступать справедливо на каждом шагу если используемые средства неправильны то и результат был неправилен я не так выразился сказал убиван Я имел в виду вот что. Если мы должны использовать небольшой обман, чтобы поймать ее, мы так и сделаем. В этом наша единственная надежда на то, чтобы превзойти Зен Арбор в ее собственной игре. Она может объединить свои силы на Ромине. Она может использовать планету как базу для операций, думая, что там ее не достанут. Она может принести много вреда. Многие жизни под угрозой. Возможно, даже миллионы жизней. Обиван пристально посмотрел на Феруса. Ты не считаешь, что важно отставить свое достоинство и взять другую личность на несколько дней? Щеки Феруса запылали. Энокин понял, что обиван задел наиболее чувствительное место Феруса, его достоинство. Обиван сделал это мягко, но Ферус почувствовал укол. Ферус кивнул. Конечно, я сделаю, как вы говорите. Но ты также должен поверить в это. — сказала Сири. После короткой паузы Феррус сказал. — Хорошо. Полагаю, более мудрые знают этот способ. ферус казался искренним. Он был не способен лгать. Тем не менее, было ясно, что Сири и Оби-Ван развеяли не все его тревоги. Оби-Ван повернулся к Сири и Энкину. Если все пойдет хорошо, сегодня вечером мы доложимся мастеру Винду и отправляемся, — сказал он. Энкин кивнул. Он наклонился ближе к Сири и Убивану, обсуждающим их следующий шаг. Ферус на протяжении всего обсуждения молчал. На сей раз Ферус был в стороне. На сей раз это был не он.